«Обратите внимание, — продолжал автор, гордясь своим успехом, — что следует взять на благосклонность и чувствительность, а если выберешь другую дорогу, то рискуешь проплутать до охлаждения и забвения и потонуть в озере равнодушия». Прелестно, прелестно, просто верх галантности, — восклицали слушатели, — какой необыкновенный гений. А теперь, сударыня, — продолжал Скюдери, — объявляю вам всенародно, — это произведение, хоть и напечатано под моим именем, но принадлежит, собственно, не мне, а моей сестре. Она же с большой приятностью перевела Сафо. И без всякой просьбы с чьей бы то ни было стороны, он начал высокопарным тоном декламировать стихи, оканчивавшиеся так: Любовь приятная болезнь. Она неизлечима в моем сердце. Но даже если бы возможно было ее излечить, приятнее умереть от неё. «Неужели эта гречанка была так умна?» — воскликнула Марион Долерн. «Невероятно? А все-таки насколько госпожа Доски-Дери выше ее?» Мысль, которая выражена в этих стихах, наверное, принадлежит вашей сестре. Заставьте ее вставить их в клелию. Они будут так кстати в повести из римской жизни. Чудесно, превосходно подтвердили единогласно ученые. Гораций, Арунций и любезной Порсена, такие галантные любовники. Они наклонились над картой нежности и проводили сталкивающимися пальцами по всем извивам любовных рек. Молодой Поклен осмелился, наконец, возвысить свой робкий голос — и поднять на окружающих меланхолический тонкий взгляд. «К чему все это?» — спросил он. «Разве это делает кого-нибудь счастливее или доставляет кому-нибудь удовольствие? Господин автор, мне кажется, не особенно счастлив, а я не испытываю особенного удовольствия». в ответ Он получил презрительные взгляды и в виде утешения стал обдумывать le précieux ridicule, смешные жеманницы. Деворо готовился прочесть благочестивый сонет, который по собственному признанию написал во время болезни. По-видимому, он очень стыдился что вспомнил о Боге в тяжелую минуту и конфузился такой слабости. «Теперь еще рано читать ваше прекрасное стихотворение, остановила его хозяйка дома, могут прервать. Мы ожидаем еще господина Обершталмейстера и других». Допустить такого великого гения говорить при суматохе и шуме равнялось бы смертоубийству. Но тот молодой англичанин, что здесь проездом из Италии в Лондон, говорят, сочинил какую-то поэму. Право не знаю о чем. Пусть прочтет нам что-нибудь оттуда. Многие из господ академиков знают английский язык. Что касается остальных, они могут пользоваться вот этими листками, что лежат на столе. Это копии из перевода, сделанного по просьбе автора прежним секретарем герцога Бакингемского. Переведено как раз то, что будет читаться сегодня. Марион взяла листки и раздала их ученой компании. Все уселись, и наступило молчание. Убедить молодого иностранца покинуть амбразуру окна, где он, по-видимому, отлично ладил с Корнелем, и начать чтение оказалось, однако, не так-то легко. Наконец он подошел к столу и с болезненным видом сел или, скорее, упал в кресло. Опершись локтем на стол и, закрыв рукою глаза, прекрасные и большие, на несколько воспаленные бессонными ночами или слезами, он начал наизусть декламировать отрывки поэмы. Иные из зрителей смотрели на него высокомерно — или, по меньшей мере, покровительственно. Другие лениво пробегали перевод стихов. Голос поэта, вначале глухой, становился все чище по мере произнесения им гармонических стров. Вскоре он совершенно забылся, в порыве поэтического вдохновения и стал походить исполненным световзором поднятых к небу глаз на молодого евангелиста, изображенного Рафаэлем. Он говорил в своей поэме о первом непослушании человека и взывал к Святому Духу, для которого... Лучший храм — простое и чистое сердце, Который знает всё и присутствовал при начале времен. Такое вступление было принято глубоким молчанием, И после заключительной мысли в публике пронесся ропот. Поэт не слышал ничего, Облако заволакивало его глаза. Он жил в мире своей фантазии и заговорил далее. Говорил о духе зла, привязанном алмазными цепями среди карающего пламени, о девяти днях и девяти ночах, протекших для смертных, Во время его падения, о мраке вечных темниц и пылающем океане, где тонут падшие ангелы, громовым голосом произнес он воззвание владыки ада «Ты ли это?» Ты ли, сиявший ослепительным блеском в блаженных селениях дня, О, как низко ты пал! Пойдем со мною! Что нам задело до этого поля нашей небесной битвы? Уже ли для нас всё погибло? При нас осталась непреклонная воля. Ненасытная жажда мщения, смертельная ненависть, неодолимое мужество ужжели это не победа?